Глава 4. Каюсь, я не удержалась от желания проводить Монику в дорогу. Понимаю, что это было не очень благородно с моей стороны. Но в глубине души я испытывала небывалое удовлетворение, когда с высокого крыльца наблюдала за тем, как женщина неторопливо придет к воротам, держа в руках дорожную сумку. Я ожидала, что Моника вполне может устроить какой-нибудь скандал, когда полностью освободится от действия ментальных чар но ошибалась. За все время, минувшее с разговора в обеденном зале, она не проронила ни слова. Даже забыла о своей так кардинально изменившейся внешности. И вот теперь Моника медленно удалялась от дома. Но чем больше росло расстояние между нами, тем тревожнее становилось на сердце. Даже злорадство куда-то пропало. Однако я никак не могла понять причин странного волнения, которое охватило меня. Я ведь, напротив, должна радоваться окончательному поражению Моники. Оуэн четко и твердо дал понять, что в его сердце не осталось более никаких чувств к ней. Почему тогда на душе так сильно скребутся кошки? Итак, моя маленькая мстительная ведьма, какие же чары ты испробовала на Монике? Я вздрогнула от неожиданности. Настолько тихо подошел ко мне Оуэн. Он проследил за моим взглядом. Моника как раз преодолела ворота, распахнутые по случаю дневного времени Настеж. «Вчера я от тебя ответа так и не добился», — весело продолжил Оуэн. «Но мое предложение о сделке в силе, так сказать, откроем карты». Я опять посмотрела в ту сторону, куда удалилась Моника. Она уже скрылась за поворотом, после которого начиналась главная улица Терьена, и сердце опять кольнуло от скрытого беспокойства. Даже не верится, что она ушла без скандала. Я была уверена, что Монику чуть ли не силком придется выставлять прочь. Или она еще не совсем освободилась от ментального воздействия. Похоже на то. Слишком спокойно она себя вела после допроса, учиненного Оуэном. «Хорошо», — согласилась я. «Только немного изменим условия соглашения. Я говорю тебе, что за заклинание установил в ее комнате, а ты рассказываешь мне, кто ее муж и почему вдруг все так заинтересовались моим наследством». «Разве тебе не интересно, какие чары я испробовал на Монике?» Нарочито удивился блондин. «Я и так знаю», — буркнула я. «Правда?» А вот теперь в голосе Оуэна прозвучало самое настоящее, а не наигранное изумление, и он вопросительно изогнул бровь. «Судя по резкой реакции и дикому испугу Моники, ей все-таки не так много лет», — сказала я. «Да и вчера через иллюзорные чары я разглядела более чем достаточно». «Дама она в возрасте, конечно, но до старости ей далеко. Поэтому думаю, что ты зачаровал ее постель, установил там некую магическую ловушку. Что-то вроде иллюзорных чар, но работающих в обратную сторону. Не исправляющих и не улучшающих внешность, а ухудшающих. Потому Моника так запаниковала». «Неплохо», — после короткой паузы признал Оуэн. «А что насчет тебя? Какой сюрприз ты для нее приготовила вчера?» Сначала дай слово, что расскажешь мне про мое наследство, хмуро потребовала я. Суток не прошло, как я о нем узнала, а теперь выяснилось, что это я одна такая отстала. Множество людей о нем в курсе, даже обидно как-то. Я была уверена в том, что Оуэн откажется принимать мои условия, переведет разговор на другую тему, возможно, просто уйдет. Но ошибалась. Почти сразу он кивнул, показывая, что согласен. Логично проговорил негромко. «Разговор выйдет долгим, Мина, поэтому предлагаю перейти в мой кабинет». И первым вошел в дом. Естественно, я последовала за ним, сгорая от любопытства, но успела заметить, как ворота, через которые несколько минут назад Моника вышла, неожиданно закрылись. Более того, по толстым железным прутам решетки пробежали сиреневые огоньки охранного заклинания. «Хм, интересно, зачем Оуэн это сделал?» Неужели считает, что Моника решит вернуться? Скорее хочет обезопасить себя от визита какого-то другого незваного гостя. От неожиданно промелькнувшей мрачной мысли стало совсем не по себе. Ох, не нравится мне все это. Приятно, конечно, осознавать, что вот-вот получишь в наследство очень ценную колдовскую коллекцию. Но совсем не нравится суматоха, которая внезапно из-за этого поднялась. Столько лет я пребывала в счастливом неведении, И не отказалась бы продолжить прежнее относительно беззаботное житие. В кабинете Оуэн небрежным кивком указал мне на кресло, и я неохотно примостилась на самом краешке его. Сам он, однако, остался стоять, отошел к окну, заложил за спину руки и несколько секунд молчал, внимательно обозревая окрестности. Ты кого-то ждешь в гости? прямо спросила я, когда пауза слишком затянулась. «Не жду, но уверен, что скоро кто-то обязательно пожалует», — хмуро отозвался Оуэн. «Ты про мужа Моники?» Оуэн промолчал. Он стоял ко мне боком, поэтому я видела, как заиграли желваки на его лице. «Так что там с Моникой?» — поинтересовался он. «Какой сюрприз ты готовила для нее вчера?» Вопрос прозвучал настолько рассеянно, что было понятно — Мысли Оуэна заняты на самом деле совсем другим. «Да ничего особенного», — все-таки ответила я. Зачаровала кран в ее ванной комнате. При попытке умыться вода смыла бы иллюзорные чары с ее лица. Моника слишком много внимания уделяет своей внешности. Очевидно, что для нее такое послужило бы настоящим потрясением. Маленькая, но приятная пакость. Оуэн кивнул, все так же пребывая во власти своих дум. И очень непростых, если судить по глубоким складкам недовольства, нарисовавшихся вокруг его крепко сжатых губ. «Теперь твоя очередь», — напомнила я. «Так кем является муж Моники?» На этот раз Оуэн молчал так долго, что я подумала, будто ответа не последует дольше, прионялась легонько постукивать носом туфельки по паркету, выражая свое нетерпение. «Ты вряд ли знаешь его имя». Оуэн виноват улыбнулся мне, кинув взгляд через отражение стекла. «Господин Роберт Ульер». Я растерянно всплеснула руками, подтвердив его правоту. «Действительно, впервые слышу». «Господин Ульер, в весьма преклонных годах», — медленно продолжил Оуэн, как будто тщательно взвешивал каждую фразу перед тем, как ее сказать. «Думаю, по этой причине». Он уже давно сквозь пальцы смотрит на любовные похождения супруги. Собственно, и брак-то их был заключен не по любви. Этот союз с самого первого дня был выгодной сделкой для обеих сторон. Как я уже говорил тебе, они много лет живут по разным домам, встречаясь лишь на крупных светских приемах. Но не только из-за огромной разницы в возрасте. Господин Ульер слишком увлечен своей работой. Он знаменитый профессор магических наук, который тесно связан с Рочерской академией. Оуэн сделал паузу. Повернулся, скрестил на груди руки и внимательно посмотрел на меня, как будто желая убедиться, что я услышала и все верно поняла. «О!» — глубокомысленно протянула я. «Ну что же, теперь многое становится понятнее». «И что же именно тебе стало понятнее?» С мягкой иронией уточнил Оуэн, как будто позабавленный столь смелым утверждением. «Ну как же? Я, пожалуй, плечами удивленный, что стоит объяснять настолько очевидные вещи. Его интерес к коллекции колдовских предметов, которая вот-вот станет моей. Он наверняка увлекается изучением вещей подобного рода. И поскольку он работает в академии, то мог узнать о моем возвращении к тебе. Я особо не скрывала цели поездки, да и про мои отношения с Густавом многие в курсе». От моей последней необдуманной фразы слабая улыбка на губах Оуэна мгновенно умерла, а его всего аж передернуло от плохо скрытого раздражения. «О твоих бывших отношениях с Густовым, с особым упором уточнил он. Только не говори, что у тебя остались какие-то чувства к этому напыщенному наглецу с фальшивым акцентом. Опять ты за старое, с мученическим вздохом протянула я. «Оуэн, ты такой смешной, когда ревнуешь». Оуэн ошпарял меня возмущенным взглядом, но продолжать столь опасную тему не стал. «Ладно, не суть», — оборонил сухо. «Не будем отвлекаться от главного. Это обсудим позже. Лучше скажи, тебя ничего не заинтересовало в рассказе Моники?» «Да меня все в нем заинтересовало», — искренне воскликнула я, как будто каждый день узнаешь, что вот-вот станешь наследницей столь редкой и ценной коллекции, за которую идет настоящая охота с попытками подкупа и соблазнения. Вот как раз про соблазнение и речь. Оуэн склонил голову к плечу, как будто желал услышать мое рассуждение на заданную тему. Ненавижу, когда так делают, как будто я вновь оказалась в академии и сдаю экзамен строгому преподавателю, который будет придираться к любому необдуманному слову. Я нахмурилась, пытаясь сообразить, на что намекает Оуэн. «О чем вообще речь?» Моника призналась, что соблазнила поверенного моей семьи, чтобы узнать, входит ли в состав коллекции определенная книга. Но вряд ли речь об этом. «Ну же!» — нетерпеливо фыркнул Оуэн. «Мина, ты же умная девочка. Вспомни, что именно сказала Моника сегодня. Приехала она сюда». «С одной главной задачей, а именно...» И сделал многозначительную паузу, предлагая завершить фразу мне. «Нет, честное слово, преподаватель из Оуэна получился бы приотличный, аж мороз по коже от его тона, как будто и впрямь меня вот-вот отправят на пересдачу». «Она должна была напомнить тебе о былых чувствах», — проговорила я, стараясь не слишком морщиться при этом. Сразу же нахлынули непрошенные и очень болезненные воспоминания о том, как я застукала эту парочку за поцелуями в день собственной свадьбы. «И сделать так, чтобы я подписал разрешение на развод», — дополнил Оуэн, воспользовавшись моей заминкой. Ничего не удивляет в этой ситуации. Под пристальным взглядом его светлых глаз я чувствовала себя до неуверенно так и кажется, что вот-вот я ляпну нечто несуразное и выставлю себя в глупом и смешном свете. Ладно, Мина, сосредоточься. Эта задача тебе точно по плечу. Но если мы разведемся до указанного в завещании моего отца дня, то я не получу наследство. После недолгой паузы проговорила я, а задача сдвинула брови и воскликнула. Нелепится какая-то. Умничка. От похвалы Оуэна я немедленно загордилась столь великолепным выводом, который сделала сама без какой-либо посторонней помощи. Хотя, если честно, он был очевиден. Даже странно, что я не подумала об этом прежде. Моника сама предложила тебе разделить гонорар за книгу из моего наследства. Продолжила я, недоумевая все сильнее и сильнее. Но тогда твой развод ей крайне невыгоден, потому что коллекция в таком случае достанется не мне, а перейдет к государству, «Это прописано в условиях завещания». «Вот именно». Оуэн довольно кивал после каждой моей фразы, тем самым вселяя в меня небывалую уверенность в собственных умственных способностях. Правда, следующий его вопрос заставил меня опять напрячься. «И что из этого следует?» «Да откуда я могу знать, что из этого следует?» «В конце концов, я недознаватель, регулярно силой логики, распутывающий преступления». <соснанное движение> протянула я, не желая признаваться в глупости, но после заминки все-таки честно сказала: Понятия не имею. А вот я имею, негромко бронил Оуэн и опять повернулся к окну. Прищурился, явно к чему-то присматриваясь. Да, что он там выглядывает, как будто действительно ждет какого-то визита. У нас опять будут гости. С подозрением осведомилась я и нервно вцепилась в подлокотники кресла. Оуэн внезапно фыркнул от смеха, бросил на меня озорной взгляд и промурлыкал. «Так мило, когда ты говоришь «у нас». Мне это очень нравится». «Я буду так говорить еще несколько недель», — резонно заметила я, — до окончания нашей сделки. Оуэн тут же помрачнел, недовольно насупился и круто развернулся спиной ко мне, — вновь принявшись изучать обстановку за окном. «Ой, какие мы ранимые! Неужели и впрямь считает, что за пару-тройку прошедших дней я все его былые прегрешения забуду и прощу? Ну уж нет, мой дорогой. Конечно, мое отношение к тебе стало более теплым, чем раньше. И с Густовым я, скорее всего, расстанусь. Но я по-прежнему хочу добиться развода. Слишком давно я мечтаю о свободе и независимости, чтобы так легко и просто отказаться от этой идеи». «Что же...» «Сделка есть сделка», — хмуро обронил Оуэн. «Я не отказываюсь от выполнения своего обещания, если все условия нашего соглашения будут соблюдены. Но согласись, сейчас развод тебе не выгоден более чем. Сначала получи коллекцию, которая тебе причитается». «Как я понимаю, это в любом случае произойдет до того, как истечет уговоренный нами срок», — проговорила я, «так что не вижу никакого противоречия». Кашлянула и напомнила предыдущий вопрос. «Так кого ты все-таки ждешь?» «Пожалуй, лучше поговорить о чем-нибудь другом. Оуэн хоть и стоял ко мне спиной, но я чувствовала, как он злился. Не стоит доводить его до белого колени. Это я всегда успею сделать». «А ты как думаешь?» Неприветливо буркнул он. Я укоризненно цокнула языком. Все-таки оскорбился от моих слов. «Собственно, а что я такого сказала?» Лишь напомнила ему, по какой причине вообще согласилась остаться в его доме. «Считаешь, что Моника сообщит мужу о провале его затеи, и он самолично поторопится навестить тебя, чтобы сделать выгодное предложение о продаже книги?» «Предположила я», — покачала головой и с сомнением протянула. «В любом случае, это вряд ли произойдет сегодня. От Рочера до Терьена еще добраться следует». «Разве я говорил про господина Ульера?» Ядовито фыркнул Оуэн. «О нет, моя дорогая, если нам и следует ждать кого-нибудь, то точно не его». «Так, я совершенно перестала что-либо понимать. На кого так упорно намекает Оуэн? Моника сама сказала, что выполняла поручение своего супруга. Правда, все равно непонятно, чем ей в таком случае может быть полезен развод Оуэна». Ведь тогда я не получу коллекцию, а, следовательно, и необходимая и столь редкая книга станет совершенно недоступной для ее мужа. Попробую еще получить доступ к такой ценной вещи, если она перешла к государству. Перешла к государству. Я почему-то повторила окончание этого рассуждения. Что-то меня в нем насторожило. Мелькнула даже недогадка обрывок какой-то смутной мысли. Мелькнул и исчез без следа, когда я попыталась сосредоточиться. «Ага», — вдруг сказал Оуэн. «Как я и предполагал». Я немедленно вскочила на ноги и подбежала к окну. Уставилась в него от усердия, едва не расплющив нос об стекло. «Жуть, как интересно, кого же я сейчас увижу? Неужели Моника решила вернуться после столь бесславного изгнания?» потому как ее супруг уж точно не сумел бы за такое короткое время преодолеть расстояние между Рочером и Тириеном. Но дорога, ведущая от по-прежнему закрытых ворот к крыльцу, была абсолютно пуста. «И?» — спросила я. Удивленно посмотрела на Оуэна, ожидая каких-либо пояснений. Тот в ответ хмыкнул и лукаво приложил указательный палец к рту, как будто призывая сохранять тишину медленно развернулся лицом к комнате, выпрямился во весь свой немалый рост. И хоть на его губах застыла чуть расслабленная улыбка, я ощущала, сколько скрытого напряжения было в нем сейчас. Он словно... боится? Хотя нет, вернее сказать, опасается. Но неужели супруг Моники настолько превосходит его в магическом плане? И неужели Оуэн всерьез считает, что между ними может состояться поединок? Неожиданно воздух по центру комнаты принялся густеть, как всегда бывает при активации связующих чар. Правда, в руках Оуэна не было никакого амулета. «Что происходит?» — испуганно выдохнула я. «Не высовывайся!» — почти не разжимая губ, кинул Оуэн. Сделал шаг вперед, передвинувшись так, чтобы я оказалась за его спиной. Надо же, не думала, что это так приятно, когда мужчина готов встать на твою защиту. Еще бы понять, от кого именно Оуэн решил меня оберегать. Воздух перед нами стал плотным, словно кисель. Вот-вот перед нами должно было развернуться окно в другое место. Но это не произошло. Вместо этого что-то ослепительно ярко сверкнуло. Совсем как в тот момент, когда некто на расстоянии уничтожил кулон Моники. Я ахнула, торопливо зажмурившись, но почти сразу заставила себя открыть глаза, превозмогая нестерпимую резь. Быстро-быстро заморгала, смахнув с ресниц невольно выступившие слезы. И почти сразу в изумлении вытаращилась на незнакомого мужчину, который каким-то чудом оказался в кабинете после вспышки света. Высокий худощевый мужчина в угольно-черном камзоле стоял перед нами, спокойно дожидаясь того момента, когда кто-нибудь первым нарушит затянувшуюся изумленную паузу. Его темные, чуть волнистые волосы спускались немного ниже плеч. В насыщенных карих, почти черных глазах посверкивала откровенная насмешка. В острых скулах, гордой лепки подбородка, и складках вокруг рта угадывалось немалое упрямство. А еще привычка приказывать, но что куда важнее всегда добиваться желаемого. Кто это? Если муж Моники, то демоны меня побери. Я не понимаю, по какой причине она ищет любовных приключений на стороне. Лучше бы обратила все свое внимание на супруга, даже не думала, что он у нее настолько. Я едва не подумала привлекательный но тут же отказалась от этого определения. Слишком оно слащавое для такого человека. Чудилось в нем нечто очень опасное, но в то же время и притягательное. Аж кровь стынет в жилах, как будто стоишь на самом краю головокружительной пропасти. Боишься, но при этом не можешь отвести взгляд от бездны. В этот момент мужчина посмотрел на меня. И я почему-то застеснялась, ощутив, как предательски потеплели щеки. Мгновенно уставила себе под ноги, возблагодарив всех богов за то, что даже ментальные чары не дают возможность прочитать чужих мыслей. «Здравствуйте», — прозвучало вежливое от гостя. «Добрый день», — отозвался Оуэн, неожиданно добавил. «Господин Войс». «Войс?» Тогда перед нами точно не супруг Моники, у него помнится совсем другая фамилия. А кто тогда? Вообще-то я знал одного Войса, точнее слышала о нем, потому как лично с ректором Рочерской академии магических наук никогда не встречалась. Но если это Артон Войс, то что он забыл здесь? Вижу, вы ни капли не удивлены моим визитом. В негромком голосе незнакомца Мне почудилась слабая тень досады, как будто он хотел застать нас врасплох. А должен? Максимально холодно поинтересовался Оуэн. Ох, какой у него тон ледяной. В комнате как будто повеяло морозным ветром, пронизывающим до костей. Полагаю, и цель моего визита вам известна. И менее всего это напоминало вопрос скорее утверждение. Известно все-таки подтвердил Оуэн. В кабинете после этого воцарилась гнетущая тишина. Этот некий войс с нескрываемым любопытством разглядывал Оуэна, наклонив голову к плечу. Оуэн выдержал его тяжелый, немигающий взгляд без видимых затруднений. А обо мне вообще как будто забыли. Я негромко кашлянула, пытаясь привлечь к себе внимание. И это мне с блеском удалось». Загадочный мужчина немедленно посмотрел на меня. При этом в глубине его темных глаз заплясали едва заметные веселые искорки. — А могу я узнать, вы кто вообще? — нерешительно спросила я. — И как тут оказались, что это за магия такая? — Какой факультет вы закончили, госпожа Хейден? Невежливо вопросом на вопрос ответил незнакомец теоретической магии, честно сказала я. Зачем-то добавила с отчетливыми извиняющимися нотками, как будто в вопросе ко мне скрывалось указание на невежество. Если конкретнее, я специализировалась на чарах трансмутации. А, понятно. Что же в таком случае это объясняет ваш интерес? В курсы вашего факультета действительно не входит изучение энергетических кристаллов, и кругов мгновенного перемещения, поскольку это относится к практической высшей магии. Что? Мне хватило ума не показать удивление. Вместо этого я придала себе как можно более понимающее выражение лица и серьезно закивала, якобы соглашаясь с ним, но сама понятия не имела, о чем он только что упомянул. Энергетические кристаллы, круги мгновенного перемещения — Да я впервые об этом слышу. «Мина. Наш гость говорит о том, что попал сюда при помощи активации специального кристалла», — сухо пояснил Оуэн, уловив мое замешательство. «В этот момент выделяется такое количество энергии, что возможно создать прокол в пространстве, подобно порталу». Обронил Тише. «Правда, я не совсем понимаю, в чем цель его визита». «Не лукавьте. Все вы прекрасно понимаете, господин Хейден», — бархатно возразил мужчина. Оуэн не стал возражать, что доказывало правоту незнакомца. И новая, очень продолжительная пауза, переполненная скрытым напряжением. От волнения я чуть не стала грызть ногти, вспомнив вредную детскую привычку. «Так все-таки...» — опять заговорила первой, осознав, что больше не в силах терпеть эту пытку ожиданием. «Кто вы, господин Войс?» «Думаю, ваш супруг с радостью ответит на этот вопрос», — проговорил он. «А заодно расскажет, зачем я так срочно явился». «Явились вы по той простой причине, что поняли. Рыбка сорвалась с крючка. На виске Оуэна пульсировала синяя жилка, самый верный признак того, что его спокойствие лишь напускное» но говорил он подчеркнуто безэмоционально. Моника уже сообщила, что ваша затея не удалась. Продолжил он ровно. И я не пал к ее ногам, желая возрождения былой любви, и не подписал согласия на развод. А значит, вот-вот Мина станет законной владелицей той коллекции, которая вам так нужна. Неплохо. Господин Войс благодушно кивнул. Очень неплохо. «А при чем тот господин Войс?» — удивленно пискнула я. «Моника сама сказала, что ее сюда прислал муж». «Муж, который находится в полном подчинении этого человека», — пояснил Оуэн. «Мина, ты еще не поняла? Перед тобой ректор Рочерской академии магических наук». «Ну что же, недаром фамилия показалась мне знакомой. Но все равно мне нужны дополнительные объяснения», Просто-таки необходимы. А еще, господин Войс, особо доверенное лицо короля, добавил Оуэн, как будто угадав мои мысли по этому поводу. Если коллекция перейдет к государству, то считай, она перейдет в его единоличное владение. О, -о, -о растерянно протянула я, ничего себе поворот, такое я себе даже представить не могла. Более чем уверен, что и разрешение на развод Его Величества Рауль I из рода Ашберов подписал благодаря вмешательству господина Войса. Оуэн криво ухмыльнулся. «Уж больно легко оно тебе досталось». Но Густав сказал, что это он поспособствовал. Я запнулась, так и не завершив фразу, потому как мужчины словно по команде поморщились. «Ладно, мне понятно, почему Оуэн так реагирует на это имя, но господину Войсу-то по какой причине так не понравилось, когда я упомянула Густава?» «Госпожа Хейден, не люблю давать советы, но сейчас, пожалуй, отступлю от своего правила», — проговорил Артон прохладно. «На вашем месте я бы делил на десять все то, о чем рассказывает вам этот Густав». «Вот», — немедленно возликовал Оуэн, Как ни странно, но я абсолютно с вами согласен, господин Войс. Мне этот тип с первого взгляда не понравился. Еще бы вам понравился мужчина, который везде и всюду представляется мужем вашей жены. С нескрываемой насмешкой обронил Артон. «Как это везде и всюду?» — растерянно переспросила я. Артон мне не ответил, лишь многозначительно хмыкнул, как будто говоря. «А вот догадайтесь сами». «Ну, Густав, ну, нехороший тип. Я ведь просила его помалкивать о наших отношениях до тех пор, пока не улажу вопрос развода с Оуэном. Как ни крути, но некоторые вещи в нашем обществе по-прежнему не одобряются. Например, любовные связи с сомнительным душком, когда кто-то при этом состоит в законном браке. А я, между прочим, всерьез планирую остаться работать в академии, благо, как говорила, мне предложили там место». Если о моих запутанных личных отношениях станет известно студентам... Ой, демоны, даже не хочу это представлять. Студенты бывают очень жестоки и скоры на выдумку обидных прозвищ. Преподаватель должен иметь безупречную репутацию, чтобы не стать объектом постоянных насмешек. В общем, господин Гостав Шейер не имеет ни малейшего отношения к тому, что король подписал вам разрешение на развод резюмировал Артен. «Уж будьте в этом уверены, потому как это моя заслуга». «А э, задачу напротянула я. В таком случае спасибо, что ли?» «Не стоит благодарностей». Артен прохладно улыбнулся мне и вновь все свое внимание обратил на Оуэна. Тот стоял хмурый и по-прежнему очень сосредоточенный. Даже кулаки жал до побелевших костяшек, как будто в любой момент ожидал нападения. Господин Войс процедил сквозь зубы. «С превеликим удовольствием хочу сообщить вам, что это разрешение я развеял пеплом почти сразу, как мина его показала мне». «Если честно, я не сомневался в том, что вы поступите именно так». Артен пожал плечами но и вы вряд ли будете удивлены, что я уже получил новое. Бесшумно ступая, подошел к рабочему столу и положил на него знакомую на вид бумагу, украшенную множеством гербовых печатей. Со своего места я не видела, что написано на ней, но была абсолютно уверена в том, что это то самое новое разрешение на развод, подписанное самим королем, о котором сказал Артен. «Как любезно с вашей стороны!» Ошеломленно пробормотала я себе под нос. При этом почувствовала нерадость. Сердце кольнуло острейшей иглой досады. Даже странно, почему меня не обрадовал вид документа. Ведь получается, что Артон все сделал за меня. «Желаете, чтобы и это разрешение было уничтожено?» Воистину по-змеиному прошипел Оуэн. «И так оно и будет. Обещаю». Артен искоса глянул на него, видимо, оценил угрозу и положил ладонь на бумагу сверху, как будто оберегая ее от возможного магического удара. Оуэн лишь ядовито хмыкнул при виде этого, явно не впечатленный такой защитой. «Собственно, я здесь не для того, чтобы обсуждать чьи-либо семейные дрязги», чуть мягче проговорил Артен. Не бы меня упаси в подобного рода вещи. Хотя, не скрою, меня несколько удивляет ваша позиция, господин Хейден. Мы с вами прежде не встречались, но я навёл о вас справки. Все говорят о том, что вы очень спокойный и уравновешенный человек, не склонный к самодурству. «При чем тут это?» Солегка обескураженно переспросил Оуэн, не поспевая за полетом мысли гостя. Да, в общем-то, ни при чем. Артон лениво пожал плечами. Просто мне всегда казалось, что для мужчины как-то стыдно и в высшей степени унизительно, что ли, удерживать рядом с собой женщину против ее натужелания. Поэтому я и изумился тому, как отчаянно вы пытаетесь не дать госпоже Вильгельмине свободу, которую она так жаждет. Вы не похожи на мужчину, способного на подобное. Оуэну в высшей степени справедливое замечание не понравилось. Да еще как! Он с такой злостью скрипнул зубами, что это услышала, наверное, не только я, но даже Артон, хотя тот стоял гораздо дальше. Уж больно ехидной в этот момент стала его ухмылочка. «При всем моем уважении вас это не касается», — отчеканил Оуэн. «И, между прочим, я прекрасно знаю, почему вы так стараетесь. Наш развод... Более чем выгоден вам, не так ли? Ведь тогда вы получите коллекцию, которая должна по закону принадлежать мне. Во-первых, получу не я, а государство, мягко исправил его Артон. А во-вторых, господин Хейден, желаете сказать, что если бы не условия завещания, то вы немедленно подписали бы согласие? я хочу, чтобы Мина получила то, что ей причитается. Оуэн гордо выпрямился при этом, но, наверное, я слишком хорошо его знала, потому как уловила слабейшую нотку неуверенности в его голосе. «О, я верю, что вы действуете исключительно в интересах вашей супруги», — согласился с ним Артен. «Недаром все эти годы вы тайно поддерживали ее в Академии. Без вашей незримой, но такой неоценимой помощи она вряд ли сумела бы получить высшее магическое образование. Сделал паузу, внимательно наблюдая за тем, как Оуэн отреагирует на такую откровенную и неожиданную похвалу в свой адрес. Тот, однако, промолчал. «Но вы, однако, не ответили на мой вопрос», — напомнил Артен. «Правильно ли я понимаю?» что как только ваша прелестная супруга получит то, что причитается ей по закону, то последнее препятствие для вашего развода исчезнет. И опять Оуэн сжал расслабившиеся было кулаки, как будто намеревался взять и двинуть в нос привязчивому гостю, не знающему никакой меры в бесцеремонных расспросах. Артон заметил это. Его темные глаза радостно вспыхнули, как будто от предчувствия неминуемой схватки. Но расслабленной позы он не переменил. «Вы только что сказали, что не собираетесь обсуждать чьи-либо семейные дрязги», — сухо сказал Оуэн. «Однако только этим и занимаетесь». Довольная улыбка на губах ректора магической академии чуть поблекла. Осознал, видимо, что его собеседник держит себя в руках, и не намерен давать волю эмоциям. Вы правы. После крохотной заминки повинился Артен. Прошу меня извинить за неуемное любопытство. Это, наверное, мой единственный недостаток. Оуэн немо дернул кадыком, как будто какое-то ехидное замечание встало ему поперек горла, но удержался от продолжения препирательств. Вернемся к первоначальной теме. Вместо этого предложил он. Ваш план провалился. Моника не добилась успеха. Согласие на развод я не подпишу. Опять дернул кадыком и буквально через силу выдавил. По крайней мере, до тех пор, пока Мина не станет полноправной владелицей коллекции. Но в любом случае, я буду решать вопрос наших будущих отношений только и исключительно с ней» не привлекая к обсуждению посторонних личностей, к которым при всем моем глубочайшем уважении вы относитесь в первую очередь. Я невольно восхитилась Оуэном. Говорил он спокойно и без нажима, но с каждым словом температура в комнате словно опускалась на один градус. Я бы совершенно не удивилась, если к завершению его тирады воздух засеребрился бы снежинками, настолько ледяным был его тон. Артен вдруг запрокинул голову и громко, от души, рассмеялся, нарушив все мое очарование моментом. Спрашивается, какого демона он так веселится. Лично я не увидела ничего смешного в словах Оуэна. Впрочем, прекратил он смеяться так же резко, как и начал. «Туше, господин Хейден!» — воскликнул с искренним восхищением. «Вы мне нравитесь!» Вы мне действительно нравитесь своим поведением, если, конечно, не принимать в расчет ваши более чем запутанные взаимоотношения с супругой. Но еще более вы нравитесь мне своим самообладанием. И вы, безусловно, правы. Я увлекся теми вопросами, которые ко мне не имеют ни малейшего отношения. Что вам надо? Грубо оборвал его витиеватое извинения Оуэн. По-моему, я дал более чем ясно понять что коллекцию вы не получите. Так что прекращайте. Вы зря потратили магическую энергию на визит сюда». «Ничего в этом мире не случается зря», — почти пропел Артен. В последний раз стукнул пальцами по соглашению и убрал руку с документа. Краем глаза я заметила, как Оуэн весь подобрался, как будто для прыжка. «Развеет». Мелькнуло в голове печальное сознание. Точно ведь развеет прямо сейчас. Но над бумагой, лежавшей на столе, немедленно вспыхнула защитная зеленоватая сфера, и Оуэн что-то буркнул себе под нос. невнятное, но явно ругательное. Перейдем к делу. Артен тоже сосредоточился, выпрямился. Бесследно исчезла неприятная ухмылка, все это время играюще на его губах. Как я понял, о разводе пока речи нет. При этом он посмотрел на меня в упор. Я украдкой поежилась. Мелькнула шальная мысль, что одно мое слово и этот вечер я встречу абсолютно свободной от каких-либо брачных обязательств личностью. И мнение Оуэна при этом будет играть самую последнюю роль. Но здравый смысл не просто подсказывал, кричал во весь голос, чтобы я помалкивала. «Не нравился мне этот господин Войс. Не нравился и все тут. Чувствовалось в нем нечто такое, не злое, но и недоброе, как будто он всегда играет только на своей стороне и за любое выполненное желание возьмет сполна». «Пока нет», — тихо сказала я, сознав, что ждут только моего ответа. Неимоверным усилием воли подавило желание спрятаться за такой надежной, и широкой спиной Оуэна, когда Артон недовольно сверкнул глазами. «Мало ли, а то вдруг этот тип меня сейчас силком начнет заставлять подписать согласие на развод. А вообще даже немного забавно. Еще сегодня утром я бы не отказалась от нового разрешения от короля. Но теперь, столь внезапно получив официальное новое согласие, я замялась, сились дать определение своим чувствам. Наверное, я просто растерялась» а еще ощутила позыв к сопротивлению. Слишком мне не нравился этот господин Войс. Его насмешливые намеки, его ехидные шуточки. Демоны, да мне вообще ничего в нем не нравится. Совершенно. Абсолютно. Очевидно, что ему нужно мое наследство. И только по этой причине я готова была действовать вопреки. И мои чувства к Оуэну не имели к этому вот ни малейшего отношения. Честно-честно. Правда-правда да вот фиг вам». Я оцепенел от ужаса, осознав, что сказал это вслух. «Мина, голова твоя больная, думай, прежде чем рот откроешь». Вопреки моим опасениям Артон не обиделся. Ну или искусно скрыл свои настоящие эмоции. Он негромко фыркнул от смеха, как будто позабавленный моим смелым заявлением. При этом Оуэн немедленно сделал шаг вперед как будто почувствовав в этом затаенную угрозу. Стал при этом так, что полностью перекрыл ко мне дорогу. Теперь Артуну пришлось бы оттолкнуть Оуэна, лишь бы добраться до меня. И это было... мило, очень мило. Я была готова расплыться влюбленной лужицей у ног Оуэна, потому что внезапно поняла, он готов защищать меня до последней капли крови, пусть это и прозвучит излишне пафосно. «Да расслабьтесь вы, господин Хейден!» — немедленно кинул ему с немалым раздражением Артен. «У меня и в мыслях нет, чтобы обидеть вашу жену. Я, в принципе, никогда в жизни не воевал с женщинами». «Хотелось бы в это верить». Почти беззвучно прошелестел Оуэн. И с замиранием сердца я увидела, как на кончиках его пальцев вспыхнуло, но тут же погасло атакующее заклинание которое он успел остановить в последний момент. «О, это и впрямь было мило. Получается, Оуэн собирался сражаться за меня? И не с кем-то, а с противником, многократно превосходящим его в магическом плане?» «Еще раз. Спокойнее, господин Хейден». Артон сделал шаг навстречу к Оуэну. При этом он миролюбиво поднял руки вверх, как будто показывая, что сдается». «Я все понял?» «Тихо. И до мерзения дружелюбно, сказал он». «И да, я не оговорилась. Именно до мерзения. Слишком фальшиво все это прозвучало, как будто я сидела в первых рядах театра и наблюдала за игрой неопытного актера». «Развода не будет», — констатировал Артен. Заметил, как я вздрогнула, и ядовито исправился после «крохотной заминки». По крайней мере, до того знаменательного дня, когда ваша супруга вступит во владение коллекцией. Тогда попытаемся решить этот вопрос иначе. Как же? Артен все так же бесшумно, совершенно покошачьи ступая, отошел к столу. Вытянул из стопки пищей бумаги первый же лист. Взял в руки самопишущее перо, и размашисто что-то начертал. Затем все так же молча взял лист в руки и показал нам написанное. Я наблюдала за его действиями, привстав на цыпочки. Оуэн и не думал отходить в сторону, поэтому приходилось глазеть за происходящим из-за его плеча. И с удивлением возреялась на число, которое было на листе. Сколько же там нулей? Раз, два, три... «Ага, получается сто тысяч. Но что это значит?» А вот Оуэн, видимо, понял без лишних пояснений. Он протяжно присвистнул, увидев это. «Госпожа Хейден...» Я вздрогнула от неожиданности, с чего вдруг господин Войс решил обратиться ко мне. «Как-то это очень странно и подозрительно. Пусть бы и дальше беседовал с Оуэном. В данном случае я не собираюсь возражать против этого» потому что не нравится мне этот Артон. Не нравится и все тут. И мне до безумия не хотелось отвечать на его реплику. Напротив, я опять спряталась за спиной у Оуэна, пытаясь убедить себя в том, что поступаю не трусливо, а разумно. Здравый смысл подсказывал, что с таким противником даже Оуэну будет справиться непросто, если вообще возможно. Что уж говорить обо мне. «Госпожа Хейден», — мягко повторил Артон, — «Не бойтесь меня. Я уже сказал, что не причиню вам ни малейшего вреда. Если желаете, даю вам слово чести. Я настроен решить наше маленькое недоразумение мирно». «Недоразумение?» — немедленно фыркнул Оуэн. «Любопытное определение вы, однако, выбрали для своего желания присвоить чужое имущество». «Мы ведем речь про коллекцию колдовских предметов». Сухо напомнил Артен. И такие вещи должны храниться под строжайшим присмотром. Слишком опасно оставлять их в ненадежных руках. Покойный отец вашей супруги это прекрасно понимал, раз уж выставил одним из условий вступления в наследство ваш брачный союз, а еще должное магическое образование дочери. Заметьте, оба эти условия выполнены. Артен проигнорировал замечание Оэна. Он заметил, что я выглянула из-за плеча блондина, перехватил мой взгляд и дальнейшее говорил, глядя прямо мне в глаза. «Будет лучше, если эта коллекция перейдет к государству», проговорил он, обращаясь непосредственно ко мне. «Слишком опасное наследство оставил вам отец, госпожа Хейден. Слишком многие мечтают обладать ею. И слишком большими проблемами может все это обернуться для вас». Поэтому я предлагаю вам эту сумму. Только вам. По законам Герстона, деньги, полученные в наследство или в подарок, разделу при разводе не подлежат. Сто тысяч золотом будет перечислено на ваш счет в столичном банке на следующий же день после подписания соглашения между вами и государством. Король дал мне позволение выступать в этом деле от его лица. Вы станете самой обеспеченной дамой в этой стране. Яголка сглотнула тугой ком волнения, перехвативший горло болезненным спазмом. Сто тысяч золотом! Этого мне хватит на всю жизнь. Да что там, еще моим детям и внукам останется, даже если я забуду про экономию и начну сорить деньгами направо и налево. Соглашаетесь, госпожа Хейден... Вкратчиво добавил Артон: «Это выгодное предложение. Даже более чем. Зачем вам эта коллекция? Подумайте, сколько хлопот она вам принесет. Где-то ее надо будет хранить. Переживать о том, не ограбят ли вас. Только не обижайтесь, но воспользоваться большинством из вещей, входящих в ее состав, вы все равно не сумеете. При всем моем уважении к вашим способностям... Но многие предметы из коллекции вашего отца относятся к области высшего магического искусства, которое вам недоступно. Боюсь, если бы я попыталась сейчас что-нибудь сказать, то сумела бы выдавить из себя лишь слабый потрясенный писк. Слишком неожиданным и щедрым было это предложение. Настораживало лишь неудовольствие Оуэна. Нет, он ничего мне не сказал. Но на его истинные эмоции указывали плотно сжатые губы и все так же стиснутые до опасного предела кулаки. «Это будет только и исключительно ваше решение, госпожа Хейден», — проворковал Артен. «Коллекция в любом случае вот-вот перейдет в ваше полноправное владение. Ваш супруг не имеет к ней ни малейшего отношения, как и к тем деньгам, которые я вам предлагаю за нее». «Вы повторяетесь». Хмура садил его Оуэн. Уже сказали об этом прежде. «Я так, на всякий случай», — с иронией пояснил Артен. «Вдруг ваша супруга не услышала моих слов о том, что полученное наследство в любом случае относится к неделимому при разводе имуществу?» На какой-то миг почудилось, что Оуэн все-таки не выдержит и ударит его. Атмосфера в комнате вдруг сгустилась до предела. От Оуэна плотной волной повеяло ледяным бешенством. Артен лениво вскинул бровь. Посмотрел на Оуэна в упор, тоже ощутив угрозу. И все закончилось так же внезапно, как и началось. «Так как вам мое предложение?» Вновь обратился ко мне Артен после недолгой паузы. Я задачно всплеснула руками. В голове не укладывалось, что все происходит на самом деле — Слишком все это было неожиданным. «Извините, я пока не могу ответить», — честно сказала я и еще раз посмотрела на сумму, написанную на листке. «Сто тысяч! Демоны, я как будто в очень подробный и до безумия правдоподобный сон угодила. Не удивлюсь, если сейчас я моргну и все исчезнет. Я открою глаза в своей спальне и услышу ворчание Патрисии, недовольной тем, что я не вышла в положенный час к завтраку». И, как ни странно, но я, возможно, даже обрадовалась бы этому. Слишком пугало меня все происходящее. Пугало прежде всего необходимостью тяжкого решения. «Конечно, я понимаю», — спокойно ответил Артон. «Вы потрясены и растеряны, и вам необходимо время, чтобы все обдумать. Ну что же, это вполне логичное и объяснимое желание. Поэтому немедленного ответа я от вас требовать не собираюсь» после чего склонил голову, как будто перед уходом. «В смысле?» — вырвалось у меня. «Вы прощаетесь, что ли?» «Вам настолько приятно мое общество, что желаете побеседовать со мной еще?» Насмешливо вопросом на вопрос ответил Артен. Тут же продолжил, милостиво не обратив внимания на мое смущение. «Госпожа Хейден, не имею обыкновения отнимать у людей много времени без лишней на то необходимости». Мое предложение вы услышали. Теперь я буду ждать вашего ответа. Долго будете ждать? Почти не разжимая губ, буркнул Оуэн. Сколько потребуется? Артен аккуратно сложил лист с написанной ценой за коллекцию вдвое. Еще раз вдвое и положил его на край стола. Всего доброго. Пожелал с доброжелательной улыбкой. Не дожидаясь нашей реакции, Круто развернулся на каблуках сапог и вышел прочь из кабинета. А я думал, опять магией воспользуется. С некоторым разочарованием протянула я. Оуэн хмыкнул. Кивком указал мне на окно. «Можешь понаблюдать за крыльцом». Обранил сухо. «Но сразу предупреждаю. Ты не увидишь, как он выходит из дома. Потому что его тут уже нет» и я это чувствую». «Но как он это делает?» — Удивленно воскликнула я. Оуэн выразительно пожал плечами, показывая, что и сам не знает. «У нас есть, что обсудить помимо магических способностей господина Войса, не так ли?» — спросил прохладно. Я уныло вздохнула. «О да, уверена, что этот разговор будет гораздо тяжелее всех предыдущих вместе взятых».